для читателей. Дорогие друзья, первый том послания из прошлого подошел к концу. Спасибо огромное всем, кто читал, комментировал, поддерживал и подбадривал. Мне это очень важно. Я уже приступил ко второму тому, и на днях выйдет первая глава. Чтобы не пропустить, заглядывайте на страничку, и, разумеется, будет отдельная публикация в блоге и на «Дзен». Спасибо вам огромное и приятного чтения. Ваш Сергей Милушкин.